Действительно ли закончилась великая драма? Завершилась ли безмолвная борьба между божественной любовью и смертью, которая была направлена на него властями мира сего? За кем же победа? За этими ли священниками, которые исходят с Голгофы, самоуверенные и успокоенные после того, как видели последний вздох пророка? Или победа за этим бледным, распятым сыном человеческим? Для преданных женщин, которым позволили приблизиться, и которые рыдали у подножия креста, для устрашённых учеников, укрывшихся в пещере Ессафатовой долины, всё было кончено. Мессия, который должен был воссесть на троне иудейском, погиб позорной казнью креста. Учитель исчез, а с ним и надежда, и Евангелие, и Царство небесное. Мрачная безмолвие Отчаяние беспросветное тяготеет над собравшимися. Даже Пётр и Иоанн не могут преодолеть тоски. Тёмная ночь окружает их. Последний луч погас в их душе. Но так же, как в левзинских мистериях за глубоким мраком следовал ослепительный свет, так же и в Евангелиях за этим глубоким отчаянием следует неожиданное, молниеносное, исполненное чуда радость. Она раздражается, она разливается светом, как лучами восходящего солнца, и крики торжества проносятся по всей Иудее. Он воскрес. Прежде всех Мария Магдалина, бродявшая в глубокой тоске недалеко от могилы, увидела учителя, узнала его по голосу, который призывал её, и обезумев от радости бросилась к его ногам. Она видела, как Иисус поглядел на неё и сделал жест, словно запрещая всякое прикосновение, а затем видение исчезло, оставляя вокруг Магдалины горячую атмосферу восторга, вызванного подлинным присутствием. А затем группа святых женщин встретила воскресшего и услышала следующие слова: "Пойдите и скажите моим братьям, чтобы они отправлялись в Галилею, и что там они увидят меня". Тот же вечер 11 апостолов, собравшихся в горнице, увидели Иисуса входящего через запертую дверь. Он занял своё место среди них и стал тихо говорить с ними, упрекая их в маловереи. А затем он сказал им: "Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари". Марк 16:15. Странная вещь. В то время, как они слушали его, Они все были как во сне. Они совершенно забыли о его смерти и были уверены, что учитель более не покинет их. Но в момент, когда они собрались ответить ему, он исчез, словно угасающий луч света. Отзвук его голоса ещё дрожал в их ушах. Потрясённые апостолы смотрели на опустевшее место. Неясный свет ещё насился над ним, но затем и он погас. Матфей и Марк свидетельствуют, что Иисус появился перед 500 братьями, собравшимися по повелению апостолов. Позднее он появился ещё раз перед собравшимися 11 апостолами. Затем появления эти прекратились. Но вера уже была создана, толчок дан. Жизнь христианства началась. Апостолы, пламеневшие священным огнём, исцеляли больных и проповедовали Евангелие своего учителя. 3 года спустя молодой фарисей по имени Савл, движимый страстной ненавистью к новой религии и занятый преследованием христиан, отправился в Дамаск с несколькими единомышленниками. В дороге его внезапно осиял свет такой ослепительной силы, что он пал на землю. Весь дрожа, он спросил: "Кто ты?" и услышал голос говорящий Я Иисус которого ты гонишь трудно тебе идти против вражна Люди же шедшие с ним стояли в оцепенении слыша голос но никого не видя Савл ослеплённый молнией 3 дня ничего не видел не ел и не пил Деяния 9 3 5 9 Он сразу обратился пламенно поверил во Христа и стал Павлом апостолом язычников. Все согласны с тем, что не будь этого обращения христианству замкнутому в иудее, трудно было бы завоевать запад. Таковы события, передаваемые Новым Заветом. Никакие старания умолить их не могут сделать из них простые легенды и не могут отнять от них ценности достоверного свидетельства во всём, что можно признать существенным. В течение 19 веков Волны сомнения и отрицания не переставали громить непоколебимую скалу этого свидетельства. В течение 100 лет критика нападала на неё со всеми своими искусными приёмами и при помощи отточенных орудий, но она смогла лишь пробить в ней несколько брешей, но не сдвинула её с места. Что таится за видениями апостолов? Древние теологи Толкователи букв и учёные-агностики могут спорить друг с другом без конца, могут биться в темноте, но они не убедят друг друга и будут рассуждать в пустом пространстве, пока теософия, эта истинная наука духа, не расширит их ограниченного кругозора и высшее понятие о душе не откроет им глаза. Но даже если стать на точку зрения только добросовестного историка, то есть допустить подлинность передаваемых фактов, как явление психики, есть нечто недоступное сомнению. Это подлинность появления распятого Христа перед апостолами, последствием чего явилась их непоколебимая вера в его воскресение из мёртвых. Если даже не иметь в виду сказание Иоанна, как получившая свою последнюю редакцию спустя несколько лет после смерти учителя. И сказание Луки о Эммаусе, как поэтическое дополнение, всё же остаются ясные свидетельства Марка и Матфея, которые и составляют истинный корень христианского предания. Но есть ещё нечто более твёрдое и неоспоримое это свидетельство Павла. Желая объяснить коринфянам причину своей веры и основу Евангелия, которое он проповедует, он перечисляет по порядку шесть последовательных явлений Иисуса: появление перед Петром, перед 12-ю, перед 500-ми, из которых прибавляет он большее число доныне жива. Первое послание к коринфянам 15:1-9. Появление перед Иаковом перед собравшимися апостолами и наконец его собственное видение по дороге к Дамаску. Факты эти были сообщены Павлу самим Петром и Иаковом через 3 года после смерти Иисуса, вскоре после обращения Павла, во время его первого пребывания в Иерусалиме. Следовательно, он знал об этих фактах от очевидцев и из всех этих видений Самое неоспоримое и не менее удивительное было видение самого Павла. В своих посланиях он постоянно возвращается к этому видению как к источнику своей веры. Принимая во внимание предшествующее психологическое состояние Павла и характер его видения, следовало бы ожидать его появления извне, а не изнутри. Характер этого видения неожиданный и молниеносный. Он изменил всё его существо сразу и до самого основания. Подобно огненному крещению, оно испепелило всю его низшую природу, облекло его в непроницаемую броню и сделало из него перед лицом всего мира непобедимого рыцаря Иисуса Христа. Таким образом, свидетельство Павла имеет двойную силу, и потому что оно утверждает его собственное ведение, и потому что оно подкрепляет подлинность других подобных жеведений. Сомневающимся в искренности подобных свидетельств пришлось бы отбросить множество исторических фактов и совсем отказаться от написания какой бы то ни было истории. И нужно прибавить к этому, что если не может быть исторической критики без точной проверки и без тщательного и разумного подбора документов, Не может быть так же и философии истории. Если величина последствий не будет доказательством великого размера вызвавшей их причины. Можно вместе с Цельзем, Штраусом и Ренаном не придавать никакого значения воскресению из мёртвых и смотреть на него как на явление простой галлюцинации. но в этом случае придётся основывать величайшую из религиозных революций человечества на простой аберации чувств и на уклонении разума. Штраус говорил: "Факт воскресения не может быть объяснён иначе, как проделкой шарлатана во всемирно-историческом масштабе. Определение это более цинично, чем остроумно, и вовсе не объясняет видения апостолов и Павла". А между тем, не следует забывать что вера в воскресение мёртвых есть основа исторического христианства. Без этого подтверждения учения Иисуса ярким, конкретным фактом, религия Христа не могла бы даже и возникнуть. Этот факт вызвал полное преображение в душе апостолов. Из иудейского их сознание обратилось в христианское. Для них победивший Христос жив. Он говорил с ними, небо разверзалось, пото сторонний мир проник в этот мир. Заря без смерти прикоснулась к их челу и объяла их душу огнём, который не сможет уже погаснуть никогда. Над распадающимся земным царством Израиля апостолы провидели во всём величие и славы царства небесное и вселенское. Отсюда их порыв к борьбе, их радость мученичества. Воскресение Христа И есть та подлинная сила, дающая и чудотворный толчок, и ту необъятную надежду, которую Евангелие несёт всем народам, и которая напоит своими струями самые отдалённые берега земли. Для успеха Евангелия необходимы были две вещи, которые Фабер де Оливье выражает так: нужно было чтобы Иисус захотел умереть и чтобы у него хватило силы воскреснуть для того, чтобы вывести из факта воскресения разумную идею и чтобы понять всё его религиозное и философское значение, нужно опираться на свидетельства о последовательном появлении Иисуса после смерти, устранив с самого начала невозможную идею воскресения физического тела. Идея эта сама по себе является одним из камней преткновения христианского догмата, сохранившего, как в этом, так и в других случаях, младенческий первобытный характер. Исчезновение тела Иисусова может быть объяснено естественными причинами. Следует отметить, что тела нескольких великих адептов исчезли без следа и таким же таинственным образом. Вместе с другими и тела Моисея, Пифагора, е аполона тианского. Возможно, что их приверженцы предали огню останки своих учителей, чтобы оградить их от враждебного поругания. Как бы то ни было, и научное подтверждение факта, и всё духовное величие воскресения из мёртвых возможно лишь тогда, когда оно понимается в эзотерическом смысле. у египтян, так же как у персов, исповедующих маздианскую религию Зараастра, как до, так и после появления Иисуса Христа у израиля, а также и у христиан первых двух веков, воскресение понималось двумя способами. Одно понимание было материальное и противоречащее разуму, другое духовное и теософическое. Первое было распространено среди народа и было окончательно принято церковью после запрещения наложенного на учение агностиков. Второе принадлежит глубокому пониманию посвящённых. В первом случае воскресение означает возвращение к жизни материального тела или замену разложившегося и рассеившегося трупа новым телом, которое должно появиться при втором пришествии мессии. или при страшном суде. Бесполезно указывать на грубый материализм этого представления. Для посвящённого факт воскресения имеет совершенно другой смысл. Он относится к сложной природе человека и означает очищение и преображение эфирного и астрального тел, которые являются проводниками жизненных и душевных процессов, а последние В некотором смысле и оболочкой духа. Это очищение может начаться уже и в этой земной жизни путём внутренней работы души и определённого строя жизни. Но для большинства людей очищение это происходит после смерти, и притом в соответствии с внутренними стремлениями человека. В потустороннем мире лицемерие невозможно. Там души кажутся как раз тем, чем они были в действительности. Они являются неизбежно по той форме и в том свете, которые соответствуют их сущности. Тёмными и безобразными, если они дурны, светлыми и прекрасными, если они хороши. Таков же смысл учения, выраженного Павлом в послании к коринфянам. Он говорит совершенно определённо: есть тело душевное и есть тело духовное. Послание к коринфянам 15-е 44. Иисус возвещает о том же символически, но с большей глубиной в своей ночной беседе с Никодимом. К этому следует прибавить, что чем одухотворённее душа, тем полнее будет её удаление от земной атмосферы, и тем отдалённее та космическая область, которая её привлекает своим средством. Из этого следует, что по мере духовного роста появление её на земле становится всё труднее. Таким образом, души, обладающие высшими свойствами, появляются перед человеком лишь в состоянии глубокого сна или экстаза. И тогда при закрытых физических глазах человек, наполовину отделившийся от своего физического тела, может при некоторых условиях увидеть отделившуюся от тела душу. Но бывает иногда, что великий пророк, истинный сын Божий, появляется перед своими учениками в привычном для них обличии во время их бодрствования, чтобы глубже убедить их и поразить их воображение. В таких случаях развоплощённая душа может придать своему духовному телу необходимую плотность, не только видимую, но иногда и весомую, путём особого динамизма, которым дух действует на материю при посредстве электрических сил атмосферы и магнитических сил живых людей. Именно это и происходило при появлении Иисуса перед своими учениками. Явления эти, как их передаёт Новый Завет, могли принадлежать как к первой, так и ко второй категории. С одной стороны, возможность духовного видения, а с другой стороны, возможность материализации. Во всяком случае, не подлежит никакому сомнению, что для апостолов явления эти носили характер высочайшей реальности. Они усомнились бы скорее в существовании земли и неба, чем в своём живом общении с воскресшим Христом, ибо эти появления Господа были самой светлой точкой их жизни и самым глубоким переживанием их души. Нет ничего сверхестественного, но есть в природе продолжение её явлений, неуловимое для наших физических чувств, просвечивание невидимого на границах видимого. При нашем настоящем состоянии сознания нам очень трудно признать реальность невидимого. Для высшего духовного сознания явление материи физической и осязаемой кажется в такой же степени нереальными и несуществующими, но синтез души и материи, представляющий собой две стороны единой жизни, заключается в духе. Ибо если мы поднимемся к вечным началам, к первопричинам, Мы найдём, что динамизм природы объясняется законами разума, а законы жизни постигаются самопознанием, опытным изучением души. Воскресение из мёртвых, понятое в эзотерическом значении, на которое я только что указал, являлось одновременно и необходимым завершением жизни Иисуса, и неизбежным введением в историческую эволюцию христианства. Воскресение было необходимым завершением, потому что Иисус много раз возвещал о том своим ученикам. И если он имел власть появляться после своей смерти, столь зримо и с таким величием, то это происходило благодаря врождённой силе и чистоте его души, безгранично увеличенной эзотерическим посвящением и той духовной энергией, с которой он нас существовал. свою великую миссию. С точки зрения внешней и земной, мессианская драма закончилась крестной смертью. Несмотря на всю свою божественность, в ней не хватало выполнения обещанного. С точки зрения внутренней и божественной, исходя из глубины сознания Иисуса, в ней разыгрались три акта, высшими моментами которых являются искушение, преображение и воскресение. Эти три акта представляют собой посвящение Христа, совершенное откровение и завершение дела Мессии. Они соответствуют тому, что апостолы и посвящённые христиане первых веков называли мистериями Сына, Отца и Святого Духа. Воскресение из мёртвых было, как я уже сказал, необходимым завершением жизни Христа, и таким же необходимым в введениим в историческую эволюцию христианства корабль построенный на берегу должен быть спущен в океан кроме того воскресенье было как бы открытой дверью ведущей в недоговорённый эзотерический смысл учения Христа зная это не трудно понять почему для первых христиан которые были так ослеплены лучезарной силой его появления Было достаточно и буквального смысла его слов, и у них не являлось даже и потребности проникать в их внутренний, затаённый смысл. Но в наше время, когда человеческий разум описал двухтысячелетний круг, мы начинаем угадывать, что подразумевали святой Иоанн, святой Павел и сам Иисус под мистериями Отца, Сына и Святого Духа. Мы видим, что они заключали в себе всё, что теософическая интуиция Востока знала наиболее высокого и наиболее истинного. Мы видим также величие нового расширения, которое Иисус придал античной вечной истине верховной силой своей любви и божественной энергией своей воли. И здесь мы усматриваем ту сторону христианства, одновременно метафизическую и практическую, в которой выражается его мощь и его жизненность. Древние теософы Азии были знакомы с потусторонними истинами. Брахманы нашли даже ключ к прошлому и будущему человеческой жизни, которые они выражали в законе перевоплощения и в законе причин и последствий карма. Но погружаясь в всецело в невидимые миры, и в созерцании вечности они упускали из виду земное осуществление свою индивидуальную и социальную жизнь греция посвящённая в те же истины под формами более сокровенными и более антропоморфическими склонялась к самым характерам своего гения к жизни естественной и земной это дало ей возможность поплатить для всего мира бессмертной законы красоты и установить принципы для точных наук но благодаря той же тяге к земному её представление о потустороннем мире сузилось и стало постепенно меркнуть в своей вселенской ширине Иисус охватывает обе стороны жизни в молитве которую он оставил людям он говорит да будет царствие твоё как на небеси так и на земли Церство же Божие на земле означает осуществление нравственного и общественного закона во всём объёме и во всём величии идеи истины, добра и красоты. В том и состоит высшая магия его учения и присущая последнему безграничная способность к развитию, что она соединяет в одно неразрывное целое и нравственность и метафизику. и пламенную веру и вечную жизнь, и потребность осуществлять эту жизнь уже здесь, на земле, праведной деятельностью и активным милосердием. Христос говорит душе, удручённой всеми тяготами земли: "Поднимись, ибо твоя родина на небесах, но чтобы достигнуть её, нужно свидетельствовать о ней уже здесь, на земле, делами и любовью".